Глава 19. Виктор Изборин. «Ну, понеслась!» — подумал я, глядя на снующих по двору людей. После отъезда Сергея я сразу связался с Фарфоломеем, и тот отправил ко мне двух витязей и десяток гридней для защиты дома. То, что нападение будет, я не сомневался, и сразу начал к нему готовиться. Звонок Громова-старшего застал меня врасплох. Не думал, что там так быстро докопаются до правды. Еще и приезда до выдова. Этот хитрый жук везде пролезет. Хотя, надо признать, его присутствие может отпугнуть тех, кто придет за кровью Сергея к нам в дом. Свою семью я сразу тайно отправил к младшему брату. Так что в доме осталось лишь несколько слуг и охрана, что постоянно увеличивалось. Ожидая удара со всех сторон, я взял под контроль не только само поместье, но и ближайшие к нему дома. Давыдов примчался поздно ночью с четырьмя магами уровня не ниже магистра и десятком агентов, и сразу же развил бурную деятельность. Два часа он пытал меня, расспрашивая все до последней мелочи. Потом поднялся в гостевую комнату и вырубился. Рано утром он принялся за опрос слуг, что остались в доме, в то время как агенты умчались собирать информацию о Сергее в городе. Быстро был доставлен начальник сыска Твери, и уже вдвоем они закопались в сводку всех странных происшествий в городе за последний год, потому как нервно дергал глазом Давыдов, что-то у него не сходилось. В течение недели они копались в бумагах, но толку не было. Были опрошены учителя в школе, директор, одноклассники. Была выявлена связь с учительницей и ее смертью. Нашли какую-то Алену, видимо, сестру этой учительницы. Но толку от разговора не было. Та тряслась от страха и ничего толком сказать не могла. выдава, она быстро надоела, и ее отпустили домой. Нашли дом, спаленный Громовым, который, видимо, мстил за смерть учительницы. Маги излазили там каждый сантиметр, но сокрушенно разводили руками. Судя по намешанной магии, тут орудовали как минимум три магистра воды, земли и огня. Откуда они там взялись? И куда делись, было совершенно непонятно. И какое они имеют отношение к наследнику Громовых, тоже. Раскопали случай пожара на одном из складов. Картина получалась похожей. Вот скажи ты мне, что с этим Владиславом не так? Кто ему помогает? Ты же мне не все сказал. И эта вспышка... Там была смешана магией всех, понимаешь, всех стихий. Под конец речи он уже кричал. Тяжело дыша, выдав, забегал по комнате из угла в угол. Я ничего не понимаю. А когда я чего-то не понимаю, то начинаю звереть. Ты понимаешь, что если я не получу ответы на свои вопросы, то мы продолжим разговор в подвалах тайной канцелярии? Я смотрел на него и улыбался. Видеть могущественного мага и главу всей сильной службы растерянным было необычно и забавно. Осознавая, что все угрозы — это блеф, и мне он ничего не сделает, я, тем не менее, изобразил очень испуганное лицо и самым честным видом заверил его, что сказал все, что знал. Тот недоверчиво посмотрел на меня, явно не поверив ни одному моему слову. Он уже собрался снова разразиться обвинительной речью, как вдруг во дворе дома раздался взрыв. — Кто посмел? Раненый белуга взвыл он и выбежал на улицу. А во дворе стоял сущий ад. Нападавших было много, и все сильные маги уровня магистров. Заклинания срывались одно за другим, разбиваясь о защиту дома. Обороняющихся было меньше, но они брали качеством и отличной подготовкой. Несколько нападавших уже лежали без движения, видать витязи постарались. Остальных уверенно теснили к выходу. Атаковавшие явно не ожидали такого сопротивления и продолжали попытки ворваться в дом. Но видно было, что они деморализованы. Давыдов не стал особо разбираться, кто к нам пожаловал, и сразу показал, что такое архимаг воды на пике своей силы. Во вражеских магов полетели ледяные сосульки размеров с толстое бревно, моментально вырубив большую часть налетчиков. Вокруг остальных вырос ледяной кокон, заключивший в себя всех, у кого еще были силы сопротивляться. «Мертвых на опознание в морг, а живых спеленайте и тащите в каземат». «Шутка ли? Нападение на князя?» «Чувствую, предстоит много работы». «Виктор Петрович, прости за разрушение. Все восстановим за счет казны. Хотя, кажется мне, они пришли не за мной». Еще раз оглядевшись, он направился к выходу из поместья, довольно потирая руки. Я посмотрел на разрушение и, махнув на все рукой, ушел в дом. Раз сказал, что восстановит, то и думать не о чем. Тем более, что давно хотел заняться перестройкой. А если можно это сделать за казенный счет, то тем более подфартило. Поднявшись к себе, я решил позвонить брату. Тем более, необходимость разговора с ним по душам назрела давно. И нужно было решить судьбу девочек, на которых он был страшно обозлен. Скрывать имя их избранника смысла уже не было. Кому надо, уже все узнали. Разговор поначалу не клеился. Стоило мне только заикнуться о племянницах, как тут будто оглух. Создавалось ощущение, что разговариваю с радио. Не прощу, у меня нет дочерей, видеть их больше не хочу. Да что за бред? Вот так просто отказаться от родной крови, только за то, что девочки решили добиться лучшей жизни самостоятельно, Без оглядки на родителя. В искренности их чувств к Владиславу, да. А имя Сергея мне нравилось больше. Я не сомневался. Какие бы корыстные мысли им не приписывали, сошлись они, когда он был никем. Да и сейчас они про него ничего не знают. А породница с главой семьи Громовых, высшими аристократами, чей род стоял лишь на одну ступеньку ниже императорского, дорогого стоит... Да, пусть их пока всего лишь двое. Ключевое слово «пока». Долго им безвестности оставаться не позволят. Им уже заинтересовались на самом высоком уровне. И то ли еще будет. Самые могущественные семьи мира захотят с ним породниться. И если сам глава высшего совета мага примчался разбираться, кто тут шалит с эфиром, значит, им заинтересовалась императрица. Интересно, а как она будет смотреть в глаза парню, чей рот уничтожили с подачи их семьи? Да и она сама приняла в этом самое непосредственное участие. Сделает скорбное лицо и попробует спустить все на русское. без попутал «прости засранцев» или попытается давить авторитетом. Маг такой силы нужен всем. Он один способен переломить ход войны или являться гарантом мира той стране, в которой он будет стоять на страже, никто не посмеет диктовать свою волю, хотя делать из него пугало не получится. Слишком уж он своеволен, и плевал с высокой колокольни на любые авторитеты. Наконец поток брани от брата иссяк, и, похоже, он выдохся. Слушая его тяжелое дыхание в трубке, я понимал, что сейчас одним словом, возможно, изменю всю его жизнь. Высказался «А теперь послушай меня», — резко сказал я ему, чувствуя его желание пойти на второй заход. «Твоим де девочкам досталось больше ума, чем тебе. Они сделали самый лучший выбор мужа в своей жизни, и никакие провинциальные дворянщики с ним не сравнятся. То, что я тебе сейчас скажу, является тайной даже для них. Не вздумай разболтать никому! Я бы не стал тебе ничего говорить, но, возможно, им придется вернуться домой». «И я не хочу, чтобы ты с дуру наделал глупостей». «Еще раз повторю. Если проболтаешься, то можешь оказаться в застенках тайной канцелярии. Кстати, их глава сейчас гостит у меня дома». «Что?» «Нет, просто гостит, решая дела, которые косвенно связаны с тобой». «Так вот, что тебе говорит фамилия Громов?» «Ну, кроме того, что это княжеский род». «Да-да, те самые Громовы». «Ничего больше?» «Хорошо». Тогда я объясню. Громовы — это род, входящий в первую золотую десятку родов, стоящий по древности на втором месте после императорского. Громова это сильнейшие маги воздуха, чью фамилию знают далеко за пределами империи. Громовы — это род, породница с которым будет счастлива любая семья, включая императорскую. И Громов — наследник, парень твоих девочек, и он сделал им предложение выйти за него замуж. Конечно, пока это неофициально, но за этим дело не станет. А что это ты так внезапно замолчал? А где негодяйки, чтобы их ноги в доме не было? проняла да? И это не шутки. В парне сейчас заинтересованы абсолютно все, и ты многого не знаешь. Подробности я тебе при встрече расскажу. Но сейчас у тебя есть шанс взлететь очень высоко, не упусти его». «И еще раз повторяю, держи язык за зубами!» «Одно неверное слово и сгинешь, тогда тебя никто не найдет!» Положив трубку, я глубоко вздохнул и потянулся. Как-то столько навалилось за эти дни дел, что не разгрести. Документы Громова я забрал из школы, причем выписали их именно на Громова, а не из Борина. Директор, правда, было заортачился... Но короткий разговор с Давыдовым быстро настроил его на нужный лад. Пришлось ему выдать заочный аттестат, да еще и с отличием, о чем, кстати, его не просили. Документы на поступление в Академию я подам позже, когда суматоха уляжется. Хотя, может, и Громов-старший захочет сам решить этот вопрос. Давыдов. Сидя в просторном кабинете, я вчитывался в протоколы допросов пленников. И картина меня просто удивляла своим размахом и наглостью. «Помимо тех, кто напал на поместье, мои люди перехватили еще порядка двадцати человек, работавших на иностранную разведку, наблюдавших за домом или копавших в том же направлении, что и мы». «Это что ж за твою мать происходит, а? Под носом ТК, тайная канцелярия, работают иностранные агенты и причем чувствуют себя как дома. Тут уже международным скандалом запахло. Да что там запахло? Откровенно завоняло и причем сильно». С наемниками, что напали на поместье, все ясно. Тут вяземские постарались. Хоть прямых улик и нет, но ниточка есть. А там зацепим и размотаем клубок. Гаденыши за долгое время вытирания придворных полов шубами отлично научились заметать следы. Ну да и мы не лыком шиты. А вот что делать с остальными? Перечень стран, что отметились в Твери, ужасал. Практически все крупные игроки на мировой арене успели заслать сюда своих шпионов. И не абы каких. Тут тебе и высокопоставленные лица есть от типа двоюродного брата императора Поднебесной. Его тронь и войны не избежать. А не тронешь и решаешь, что все позволено. Ладно, таким перцем помнем слегка лица типа. При задержании унтеры постарались. И отправим обратно домой с запретом на въезд в страну. А вот остальных будем прессовать по максимуму. Слишком уже они быстро докопались до истины, раз сюда пожаловали. Значит, кто-то слил информацию. Правда, не сказав, что в городе будет присутствовать лично глава ТК. Ну да, об этом и знали-то всего пара человек. Поэтому информация и не могла просочиться ниже. И все-таки из что-то темнит. Никак его рассказ не сходится с тем, что здесь произошло. Согласно его данным, парень пропал в день инициации. Успели или нет они провести обряд – дело другое. А если предположить, что обряд провели тут, возникает закономерный вопрос – зачем? Для этого, если это родовая инициация, нужен непосредственно алтарь силы, который есть в каждой древней семье. Торопились? Не похоже. Надо было целый год прятаться, чтобы так глупо спалиться? И еще вопрос – почему выброс был разных полюсов силы? Причем силы уровня архимага. Да какой смысл себя обманывать? Намного сильнее. Он бы сам так в золому точно бы не смог. Да и никто не смог бы. Даже если собрать всех архимагов империи. А может, Громов тут совсем и ни при чем? Нет. Тогда он явно почувствовал магию воздуха. А на это только их семья способна. Конечно, в империи, да и за ее пределами, есть магия этой стихии. И уровня архимага есть. Да вот только молниями управлять только громовы могли. А там, по свидетельствам очевидцев, сверкало сильнее, чем на Новый год. Но использование всех стихий смущало и не давало четко мыслить. А что, если предположить на минутку, что это Громов использовал разом их все? Да нет, бред какой-то. А если не бред? А если тот каким-то чудесным образом смог овладеть всеми четырьмя стихиями? Ведь если верить старым сказкам, древние маги это могли. И что тогда получается? А получается, что парень – самый ценный человек на земле. И носитель знаний, недоступных никому из ныне живущих. Так, так, так. И что делать в этом случае? Однозначно искать. Бросить все силы на его поиски, проверить самые невероятные места, где он может быть. Взять за жабры старика Громова и вытрясти из него все. Парень не должен попасть не в те руки, иначе империи будет худо. Старые обиды просто так не забываются и не прощаются. Надо искать еще нити, за которые можно потянуть. Что-то тут я видел. Ага, выпал еще один интересный факт, связанный с дочкой князя Долгорукова. Вроде они начали встречаться, а потом она спешно вернулась домой и больше в Твери не появлялась. У парня на этой почве произошел конфликт с родственниками князя, закончившийся покалеченными охранниками. Но об этом надо разговаривать с самим Долгоруким, а еще лучше с его дочкой. Но вряд ли тот захочет выносить ссоры из избы. Хотя тут дело государственной важности и не до личных обид должно быть. Решено. Срочно возвращаюсь в Москву и переговорю с ним. Тут пока и без меня справится, А вернуться всегда успею. Вызвав машину, я, не откладывая в долгий ящик, отправился в Москву и, прибыв поздно вечером, сразу связался с Долгоруким. Узнав, что тот еще на месте, отправился в Министерство иностранных дел. Долгорукий. Звонок Давыдова застал меня в кабинете, когда я уже собирался домой. Просто так глава всей сильной службы тревожить не будет. Поэтому, не откладывая, я пригласил его к себе». Начал он издалека. Окунулся в историю княжеских родов, и когда я уже стал откровенно зевать, огорошил меня известием, что Громов-младший, возможно, обладает мифической силой высшего. «Ты это серьезно или начитался древних сказок?» «Какой из него высший?» «Обычный парень, пусть и сильный». «Серьезнее некуда». И пусть фактов маловато, но те, что имеются, вводят меня в ступор. Ты понимаешь, что всплеск сопровождался выбросом всех стихий одновременно? И выброс был одинаковым для них. А это невозможно синхронизировать, если бы били разные маги. А теперь сам сделай выводы. Да все равно больше на бред похоже. Этому должно быть логическое объяснение. Ну попробуй, я его не нашел. Не знаю, черт, ничего умного в голову не лезет. «То есть ты допускаешь возможность появления у нас высшего мага всех стихий?» «Ага. И с очень большой вероятностью. Но есть проблема. Он пропал. Спалил дом убить с любимой девушки и исчез. Его уже объявили в розыск, но, боюсь, результата не будет, пока он сам не решит объявиться. И еще я бы хотел переговорить с Ольгой». «С Ольгой?» — напрягся я. «Зачем? Не делай из меня дурака». Она с ним встречалась и что-то может знать. Ну, или пролить свет на его способности. Я не позволю тебе допрашивать мою дочь. Да кто говорит о допросе? Акстейс, просто поговорим, если хочешь, в твоем присутствии. Мне бы не хотелось поднимать тему Громова при ней. Они, ну, скажем так, не очень хорошо расстались. Сами расстались или ты помог? Сами или с моей помощью? Какая разница? Важен сам факт. Ну, понятно, не одобрил, значит, выбора своей дочки и надавил авторитетом. Не одобрил. Мне пустые в семье не нужны. Пустые? Так я же не знал, что это мать его Громов, закричал я с бессильной злобой, глядя на Давыдова. За свою ошибку я уже тысячу раз казнил себя. А теперь, когда всплыли такие обстоятельства, даже не знаю, что и делать. Ладно, не напрягайся ты так. «Дело молодое. Поругались, помирились. Но ты же понимаешь, что на самотек это оставлять нельзя. И что ты предлагаешь?» «Во-первых, когда Громов объявится, обеспечить ему максимальную защиту. Но с этим я справлюсь и сам. Во-вторых, надо устранить Вяземского. Это из-за них началась эта буча. Глядишь, Громов-старший успокоится. К нему, кстати, сила вернулась, ты знал?» «Так громыхнул!» что я чуть не испортил фигуру натуры от ужаса. — Да ты что? — обалдел я от услышанного. — Ну, теперь хана всем, кто его травил при императрице. Он мстительная сволочь и очень злопамятная. — Вот и я о том же. Значит, надо, чтобы таких осталось как можно меньше при дворе. Ты ведь понимаешь, что парня надо привязать к стране? За ним такая охота уже началась, а сложить один к одному мог... Могу не только я. Пока думают, что он просто очень сильный маг. Но когда поймут, что он может быть высшим, представляешь, что начнется? Да и для тебя породниться с Громовыми не зазорно. Древнейший уважаемый род, сильная кровь, дети будут на загляденье. Да понимаю я все, но что я теперь могу сделать? Так ты со мной? Конечно, такой шанс я не упущу. Тогда сам поговори со своей дочкой. Важна каждая мелочь. Причину разговора придумай сам. Но она не должна ничего знать. Иначе по глупости может все испортить. Кошмар. Судьбу государства решают подростки. Куда катится этот мир? Обсудив со мной еще некоторые детали, Давыдов ушел, пообещав созвониться завтра. А я с тяжелым сердцем отправился домой. Разговор с дочерью предстоял не из легких. Несмотря на поздний час, она не спала, и я, предварительно постучав, зашел в ее комнату. Ольга сидела за письменным столом и что-то быстро печатала на компьютере. Увидев, как у нее изумленно поднялись брови при виде меня, я засмущался, не зная, с чего начать. После того вечера, когда она звонила Громову, мы с ней почти не общались. Я не скрывал своего разочарования в ней, и она платила мне тем же. Но сейчас ситуация требовала найти точки соприкосновения. Пускать ее на самотек я не планировал. «Ну как ты, дочь?» «Мама не пишет?» «Совсем заработалась в своей Африке?» «Домой-то когда собирается?» «Моя первая жена, Василина, мать Ольги, уехала с дипломатической миссией в Африку и находилась там уже больше года. Пишет, обещает к октябрю вернуться». — Скучает очень, как и я о ней, — чуть смущенно ответила дочка. — Но ты и так об этом знаешь, папа. Не думаю, что ты среди ночи пришел спросить меня о маме. — А что, я не могу зайти просто так к собственной дочери? — Можешь, конечно, но не делаешь этого уже очень давно. — А тут вот прямо среди ночи в тебе снова проснулись горячие отцовские чувства. — Не ерничай, — кисло поморщился я. — Хочешь на чистоту — давай на чистоту. Мне нужно знать все, что ты знаешь о Сергея Сборине. Я считала, что эта тема была закрыта нами еще год назад. С чего вдруг такой интерес? А с того, что он натворил дело, сбежал. К тому же всплыл инцидент, когда он покалечил охранников Савелия. И тут оказалась замешана наша фамилия. Ко мне обратились за информацией о нем. Ну так и дай им ее, я-то здесь причем. После нашего с тобой по-родственному теплого разговора Я с ним больше не общалась, как ты и хотел. И что там у него происходит, мне, собственно, все равно. Услышав это, я недовольно поджал губы. Все оказалось сложнее, чем я предполагал. Неужели я настолько сильно смог надавить на нее, что все чувства к этому парню у нее прошли? Или она просто хорошо играет? Ладно, попробуем еще раз. Ты не понимаешь, я хочу ему помочь. Зла на него я не держу, как и обещал. Ничего изборенным не сделал, хотя и мог. Но тут замешаны интересы государства, и я обязан помочь следствию. Причем тут мелкий дворянчик из на государство. Он что, императрицу соблазнил и сбежал? Да бред какой-то. Оля, я не могу тебе рассказать всего, но поверь, сделал бы это, если бы мог. Там все серьезно. Если можешь, помоги. Он ничего не говорил. Может, у него где-то дом есть, родственники, знакомые, куда бы он мог поехать. Сейчас нам важна каждая деталь. Знаешь, папа, мне плевать и на Сергея, и на изборенных Но даже если бы это было не так, тебе помогать не буду. Твое желание разорвать с ним отношения я выполнила, а большего от меня не требуй. Мне эта тема неинтересна, и даже если он что-то и говорил, я не помню. А теперь, прости, я устала и хотела бы лечь спать. Удачи тебе в его поисках. Тяжело вздохнув, я вышел из комнаты дочери. Разговор явно не задался. И либо она хорошая актриса, либо наши планы придется кардинально менять.